Глава 9. Отправляясь в интернет-кафе, я захватила с собой фотографию Жени. Так будет проще выяснить, часто ли она гости в этом заведении. Погода испортилась. За окном дул пронизывающий ветер. Я оделась потеплее, не зная заранее, что приготовит мне наступающий день. Для начала наведаюсь в кафе, быстренько наведу справки – а дальше буду действовать в зависимости от результата. Своим расположением улица Крайняя никоим образом не соответствовала названию, так как находилась в центральном районе Тарасова. Может, когда-то, во времена наших прабабушек и прадедушек, она и являлась крайней в городе, но теперь этой улице больше подошло бы название «Деловая» или «Перспективная». По всей длине улицы располагались офисы, деловые центры, фитнес-клубы и салоны красоты. Как только я увидела изобилие общественных мест, у меня возникло подозрение, что на улице Крайней нашло себе пристанище ни одно интернет-кафе. Так и вышло. Пройдя до конца улицы, я насчитала шесть таких заведений. Хорошо еще, что улица короткая, всего два квартала. Распростившись надеждой покончить с этим делом быстренько, Я вошла в первое кафе. В кафе пахло сдобой и свежесваренным кофе. Мой желудок тут же отозвался на дразнящий запах. Но памятуя о том, что впереди меня ждут еще пять таких заведений, делать заказ я не стала, а сразу обратилась к девушке за стойкой. «Не могли бы вы мне помочь? Я ищу девушку. Возможно, она пользуется услугами вашего кафе». Девушка за стойкой, не удостоив меня взглядом, бросила. Справок не даём. «Пожалуйста, взгляните на это фото. Может, сумеете вспомнить, не было ли её среди ваших посетителей в последние два-три дня?» Я протянул ей фото женя «Послушайте, у меня за день до сотни людей бывает. Я что, всех их помнить должна?» «Всех не обязательно». Сдерживаясь, чтобы не вспылить, согласилась я. «Меня интересует только эта девушка». Я ткнула пальцем в изображении на фото. «Не было такой», — ответила она, даже не посмотрев на фото. «Может, все-таки взгляните на снимок?» — сказала я. «Я что, крайне что ли, всем справки выдавать?» — прогнусавила она. Фраза прозвучала, как каламбур. Пожалуй, неплохо бы смотрелась в бульварной прессе. Я представила себе заголовок на первой полосе газеты. «Скандал на улице крайний! Официантка отказывается быть крайней!» Это слегка подняло мне настроение. «Быть может, это освежит память?» Я положил на стойку сотенную банкноту. «Так бы сразу и сказали, что помощь нужна!» Стряхивая банкноту в коробку из-под чая, дружелюбно проговорила девушка. «А то ходите вокруг да около, работать невозможно!» Взяв снимок в руки, она внимательно его изучила и, возвращаясь, сказала: "Нет, такой посетительницы у нас не было". "Вы уверены?" "Уверена. У меня за день три посетителя. Это уже аншлаг. Что же, я по-вашему запомнить их не могу?" "А куда же сотни клиентов делись?" спросила я. "В космос улетели", засмеялась девушка. "Вы посменно работаете?" "Не, одна я тут". Других дур не нашлось. Что так? Не споря по поводу определения ее умственных способностей, спросила я. Платят гроши, вот желающих и нет. Я не стала вступать в дискуссию, просто вышла на улицу, прихватив фото. Следующие два кафе тоже результатом не порадовали. Официанты неохотно брали в руки фотографию и, мельком взглянув на нее, Выдавали один и тот же ответ. Если и приходила девушка, то ничем запоминающимся не отличалась. Четвертое кафе располагалось в полуподвальном помещении. Темный невзрачный зал, старенькие компьютеры, обшарпанные столы. Приблизившись к стойке, за которой стоял скелетообразный парень, я собиралась произнести дежурную фразу о разыскиваемой девушке Но меня опередил какой-то юнец. Ворвавшись в кафе, он стремглав бросился к прилавку и затороторил. «Здорово, кекс!» «Марго, свободна?» «Есть пара лишних баксов. Початиться надо срочно!» И он бросил на стойку деньги. «Здорово, винчестер! Что-то ты сегодня припозднился!» «Маргоша скучает!» Сгребая деньги с прилавка, ответил скелетобразный парень. «Перинцы звереют!» Химоза геморрой устроил, а я срезался. Думал, прокатит, а перенцы мелочь прессовать стали. Он раскололся. Теперь наезжают, следят, где я тусуюсь. И джорджики обломались. Да фигня! Я мальца подожду, все почком будет. Я слушала юнца, не понимая половины с того, что он говорит. Для кекса, похоже, речь юнца недоумения не вызывала. Сочувственно качая головой, Он прошел к одному из компьютеров, поколдовал там, и когда монитор засветился синим цветом, вернулся за стойку. Юнет занял место у экрана, с головой погрузившись в виртуальный мир. «Что это было?» — спросила я скелетообразного «Где?» «А, это!» — он кивком головы указал на юнца. «Это Винчестер, наш постоянный посетитель». Приходит каждый день початиться. Обычное дело. Дома родителей за комп не пускают. Они все здесь и зависают. Речь у него, мягко говоря, странная. Нормальная речь. Перевести? Я согласно кивнула. Школьный учитель химии устроил им контрольную работу. Винчестер двойку получил. Надеялся, родители не узнают. А те у братца младшего выпытали. Теперь следят, куда Винчестер ходит и денег не дают. Но Винчестер не унывает. Родители у него отходчивые. Да и он парень с мозгами. Исправит двойку, и жизнь войдет в привычное русло. Так понятнее?» Улыбаясь, поинтересовался Кекс. «Гораздо понятнее. Перенцы — это родители, что ли?» «Точно. Вот видишь, уже сечешь фишку». Я улыбнулась в ответ на сомнительный комплимент и задала следующий вопрос. «А маргуша выходит, обычный компьютер?» «Обычный. Обижаешь! У меня здесь всё по высшему слову компьютерной техники. Ты не смотри, что коробки старые. Начинка в этих зачуханных коробочках любой хакер позавидует. Думаешь, чего моё кафе такой популярностью пользуется?» «Да потому что знают, у кекса железно-мощное. Хоть с инопланетянами чаться, не веришь?» «Верю, верю!» — успокоила я разошедшегося хозяина заведения. И чтобы перевести разговор на нейтральную тему, спросила. «Прозвище у тебя такое откуда?» «Это отдельная история», — кекс повеселел. «Да будет тебе известно, я еще и кулинар отменный». Пирожные там всякие, печенья, бутерброды необычные. Но мое коронное блюдо — кокосовый кекс в карамельной глазуре. Раз попробуешь, будешь с другого конца города пешком чапать, лишь бы снова этот вкус ощутить. Откуда же столь разносторонние интересы? — А кто их знает? — просто ответил парень. — Само как-то вышло. — Слушай, ты всех своих клиентов помнишь? Приступил я к главной теме разговора. «На память не жалуюсь. Если честно, это еще один мой феномен. Память у меня фотографическая. Раз увижу человека, считай, на всю жизнь запомнил. А тебя кто интересует, парень или девушка?» «Девушка». Я протянула кексу фотографию. Взглянув на Женю, он радостно заявил. «Помню, была-то такая». Дня три назад. Пришла, попросила комп на час попользоваться. Расплатилась щедро, даже сдачу забирать не стала. Видно, привыкла по дорогим кабакам тусить. Глаза у нее запоминающиеся. Если б не глаза, по фотке не узнал. Долго она здесь пробыла? Минут десять, не больше. Как уходила, не видел. Посетителей много было но час свой точно не досидела как думаешь еще придет вряд ли она не из наших не из геймеров и чаттеров но если хочешь номерок оставь звякну если вдруг появится не стоит устало произнесла я с такими шансами можно год прождать а мне срочно надо да ты не расстраивайся в другом месте повезет а хочешь «Для поднятия настроения я тебя своим фирменным кексом угощу, да с молочным коктейльчиком. Сочетание исключительное». От его слов аппетит мой разыгрался с новой силой. Спешить мне теперь было некуда. Почему бы не воспользоваться предложением и не отведать лучшего в мире кекса? «Давай свой кекс, искуситель», — согласилась я. Заняв свободный столик, Я принялась неспешно поглощать местные деликатесы. Откусив кусочек, я поняла, что парень не преувеличивал, расхваливая свои кулинарные способности. Кекс был восхитительным, а в сочетании с коктейлем и вовсе бесподобным. Если бы еще и настроение не было таким унылым. И что это за девушка такая? Все ее видели, но никто не знает, где искать. Я смотрела на фотографию, лежащую передо мной, и размышляла. С одной стороны, девушка никому свои координаты не оставила, желая оградить себя от назойливых уговоров вернуться домой. С другой, она не пожелала порвать все контакты из своей прошлой жизни. У Альбины, как и прежде, заказывает косметику. Почему? Ведь найти другого консультанта проще простого. В конце концов, «Можно просто купить все, что нужно в магазине». Но с Бабичевым-то понятно. К нему же не обратилась потому, что он идеально подходит на роль устрашителя. И объяснять ему особо ничего не надо, и в результате можно быть уверенным. Попросила любимая девушка с обидчиками разобраться, значит, нужно разобраться. А что при этом она не удосужилась даже позвонить, так это не беда по молодости это по глупости кто же жене про меня доложил узнаю имя доносчика найду девушку и посмотрю в ее прекрасные глаза как там кекс говорил какие же не глаза запоминающиеся я вгляделась в снимок обычные глаза на фото даже цвет не разберешь и чем они кекса поразили Через пять минут созерцания этой примечательной части Жениного лица мне самой стало казаться, что глаза эти мне смутно знакомы. Я вынула из сумочки блокнот, вырвала из него два чистых листа и закрыла изображение так, что остались видны только глаза девушки. Посмотрев на результат, я ахнула. Быстро выхватив карандаш, принялась рисовать недостающие детали. Цветастая блузка, юбка до пят, косички. Ну точно, она это! Ах, хитра! Обвела вокруг пальца. Я даже смутного беспокойства не почувствовала. Напрасно ты девонька театр забросила. Актриса из тебя вышла бы. Схватив со стола получившийся портрет, я бросилась к кексу. Вот так девушка выглядела, когда в кафе появилась. Точно. Один в один вышла. Только косички разноцветные. А ты ее где видела? В одном очень интересном месте. крикнул я уже на ходу. Машина осталась в самом начале крайней улицы. На всех парах я припустила вдоль бесконечной череды офисов. Добравшись до машины, Я, не теряя ни минуты, завела мотор и рванула вперед. Путь мой лежал в барак, где приютилась первая община хиппи, а вместе с ними и моя беглянка. Теперь уже не могло быть сомнений, что девушка с разноцветными косичками, которую и я, стоя на общей кухне, расспрашивала про Женю, сама Женя и есть. Главное ее преимущество было в том, что она точно знала, Никакой подруги Хиппи в Москве у нее нет, следовательно, и приехать она к ней не могла. Сообразив, что мог означать мой визит, девушка вынудила меня представиться, а после этого быстро от меня отделалась. Боясь быть узнанной, Женя спряталась в ванной комнате и оставалась там до тех пор, пока я не ушла. Остальное, думаю, было делом техники. Зная фамилию, выяснить все о человеке в наши дни дело пустячное. А вот когда Женя узнала, чем я занимаюсь, беспокойство ее возросло. Да и мое обещание вернуться волнение не уменьшило. И она обратилась за помощью к Бабичеву в надежде, что тот избавит ее от опасности быть рассекреченной. По иронии судьбы, именно вмешательство Бабичева привело к тому, что мне стало известно местонахождение девушки.